Глава 4 На границе. «Вот зараза! Началось! На кокосе лица не было. Раньше, чем я думал. Похоже, всем единовременно пришло одно и то же уведомление. Шмель запустил оборудование? Да, это само по себе непредсказуемо. А с неполным комплектом, да ещё и в его руках, это натуральный апокалипсис». Бастион не защищен от такого рода воздействий, и последствия могут быть какие угодно. — И что будет? — спросила побледневшая белка. — Не знаю даже. Система — это все, что мы видим. Это и небо, и земля, растения, дождь, пыль, строение, субъекты, мутанты. Ну вот, смотрите. Прямо сейчас посреди ночного неба появилось северное сияние, чего в южных широтах в принципе быть не должно. — Как красиво! Тихо пробормотала белка, встряхивая головой. Алкоголь подействовал так, как и должен был. И почему мне настойчиво казалось, будто корсар сам хотел споить девушку? Красиво, но ненормально. Кокос поднялся на ноги. Ах, черт, кластеры 62 и 67 стали не просто мертвыми. Они выгорели, окончательно. Что это значит? Это значит, там теперь пустота. Даже не знаю, каким словом это описать. «Где они находятся?» «У меня нет точных сведений, но это точно не второй круг и не первый». «Шмель уже больше двух недель рассекает Бассион с частью своих элитников по границе третьего круга», — ответил механик. «Там они и поймали Алекса. Сам я этого не видел. Передали в цитадель, чтобы завершали подготовительные работы. А сколько ты добирался сюда?» «Два дня». Спустя еще час выяснилось, что большая часть электроники работает с перебоями. И хотя технически с пикапом и другими устройствами все было нормально, механик заявил, что он тут ни при чем. «Это тоже последствия?» «Боюсь, что да. Пока это не стабилизируется, мы вообще можем оказаться в каменном веке. И это не самое страшное». Остаток ночи провели в каком-то заброшенном здании, ранее бывшим элеватором. Было спокойно, хотя где-то на юго-востоке разразилась такая буря, что тысячи молний били во все, что только можно. Вследствие этого возник лесной пожар. «Шмель, сука!» — ворчал кокос. «Отмороженный дурак! Он не понимает и не хочет понимать, что его попытки вырваться могут уничтожить все. Точнее, он и хочет уничтожить, но только когда выберется сам». Мне удалось поспать всего полтора часа. Утром едва расцвело, кокос разбудил всех, кто еще не спал. «Ротоподъем! Нужно торопиться! Хан, насчет шмеля!» Думаю, он уже дал команду своим шакалам двигаться туда, где поймали Линду. Учитывая, что у него много людей, рано или поздно они найдут то, что он ищет. «А как они поймут, что Хан появился именно там?» «Вот как раз тут все просто. Когда мы впервые его встретили, он выглядел как...» Механик осекся. В общем, жирный наверняка уже доложил. «Хан, для шмеля ты мертвый, не забывай об этом», — напомнил кокос. «Он не знает никакого хана, он знает Артема. Появление целой группы на технике шакала в том кластере будет выглядеть крайне подозрительно. А учитывая, что гоблин не вернулся... В общем, два плюс два. Ты помнишь наименование того населенного пункта, где впервые очутился?» э да как же такое забудешь? В поселке Мукачево. Это кластер 17 дробь 7а», — произнес я, пытаясь определить расстояние по своей карте. Но ничего не вышло. Карта не работала от слова совсем. «Что, блядь, с картами?» — возмутилась Маргарет. «У меня ни хрена не работает!» «И у меня...» «Вот хрень!» — интрудер недовольно качнул головой. «Бастион работает в аварийном режиме и может происходить что угодно. Сбоит все!» Мы быстро позавтракали сухими пайками и выехали прямиком к границе со вторым кругом. Оставалось еще километров двенадцать, когда мы столкнулись с новой проблемой. «Вы это видите?» — пробормотал механик, дав по тормозам. «К сожалению, да», — произнес я, глядя на горизонт. Вместо выжженной степи впереди было озеро, замерзшее, а берега растения и руины какого-то поселка были покрыты и нем, и снегом. Весь кластер словно ушел в зиму. Мы выбрались наружу, осмотрелись. «Здесь не должно быть озера», — уверенно заявил Корсар. «Мы здесь вели промысел бизонов, тут степь была». «Угу». «Объедем?» — спросил механик. «Да ему конца края не видно», — возразила Белка. «Может, напрямик?» «Ну, не знаю. Пикап совсем барахлом весит под пять тонн. Какой лед такое выдержит? Это же не Ладожское озеро при блокадном Ленинграде» аномалия, вызванная нестабильностью бастиона. «Ощутимо холодно», — поежилась белка и полезла обратно в салон. «Вот ведь контрастная смена погоды. Позади метрах восьмистах жара и пыльная степь. А здесь замерзшее озеро и температура под минус пятнадцать. Хотелось смеяться, хотя было невесело Совсем. Объедем», — подумав, произнес кокос, осматривая в бинокль восточную часть озера. «Кажется, там большая отмель». «Должно было промерзнуть до дна, вот там и проскочим». «Попробовать можно», — авторитетно заявил механик. «Даже если лед не выдержит, дури движка хватит, чтобы не уйти под лед». «По местам», — выдохнул я, — «но на всякий случай держите двери приоткрытыми, чтобы вылезти было проще». Все получилось. Почти. Выбрав пологий спуск, механик разогнал малыша до 80 км в час и просто попер вперед. Дважды на слабых участках мы едва не провалились, но все же, как говорится, пронесло. Умение кокоса создавать невесомость оказалось очень полезным. Пикап просто вылетел из воды, а затем приземлился уже метрах в двух от пролома и тут же погреб вперед. Ведущие четыре колеса – просто спасение. Замерзшее озеро осталось позади. Кластер мы пересекли без проблем и погнали дальше. Удивительно, но попадающиеся на пути мутанты либо вообще не обращали на нас внимания либо старались убраться с пути. Выяснять отношения с низкими уровнями мы тоже не собирались. Снова пришло оповещение от Бастиона. «Внимание! Аварийный режим отключен, система стабилизирована, перемещение между кругами временно ограничено». «Да твою-то мать!» — выругался я, уловив суть поступившей информации. «Я не пойму, что происходит. За что нам вот это вот все?» «Бастион пытается защититься», — задумчиво ответил Кокос. Наверняка шмель где-то на границе второго и третьего кругов. Там же он и проводит свои испытания. Ну и как мы проедем? Пока не знаю. Сначала нужно доехать. Прошло уже более часа, а мы все еще стояли на границе. Из-за системного ограничения караваны здесь больше не ходили. Вообще, собралось много грузового транспорта. Тут и там сновали недовольные люди. Были и объекты, и субъекты. Никто не решался лезть через границу, пока бастион глючил. И хотя большинство в принципе не понимали, как такое возможно, дураков не нашлось. Точнее нашлись, но об их судьбе можно было только догадываться. «А что представляет собой переход?» — спросила Белка. «Отсюда ни хрена не видно». И действительно, из-за горной местности сложно было понять, где граница и какая она. С места стоянки мы видели лишь широкое ущелье, по которому проходила хорошо укатанная дорога. По краям дороги прямо на скалах размещались прожектора, стояли вышки с пулеметами. Имелось даже что-то вроде контрольно-пропускного пункта. Но его назначение было непонятно. Охрана тоже была, но какая-то несерьезная. «А это кто такие?» — спросила Белка, указав на группу субъектов в военной форме. «Типа местная таможня», — мыкнул механик. «За самостоятельный проезд берут 30 лидов, неважно каких. А за проезд в составе каравана 10». «Должно же быть дороже, не?» «Должно быть, но логика другая. Если в составе каравана, то так безопасней, а дешевле потому, что система на такие перемещения реагирует адекватно, если они не слишком частые. Караван прошел, система отреагировала адекватно, потому и дешевле. А одиночное перемещение опасно тем, что система может расценивать такие переходы по-своему». И последствия могут быть разными. Чтобы как-то компенсировать затрату, цены для одиночных зайцев повысили. Мы с Кокосом выбрались наружу, обошли несколько грузовиков и подошли к самому большому таможеннику. Субъект Баргузин. Начальник пограничного поста номер 126. Состояние здоровья 300 из 300. Лояльность нейтральная. «Странный он», – пробормотал я, шепнувся дому. «Уровня нет, а здоровье прилично». «Потому что это субъекты. У них всегда все через одно место. Они напрямую зависят от системы. А мы нет, что ли? Мы тоже, но эти еще больше. Могут вообще исчезнуть». «Приветствую, уважаемый», — начал Кокос, приблизившись к Баргузину и протягивая ему руку. Тот ответил на приветствие, затем уставился на интрудера, ожидая продолжения. «Нам бы проехать», — Кокос указал на въезд в ущелье. «Да, пожалуйста!» — он широко улыбнулся и изобразил пригласительный жест. «На свой страх и риск. Двое уже сунулись, вон одни дымящиеся развалины остались. Только сейчас я заметил, что в дальней части ущелья видны столбы черного дыма». «Почему?» «Система не пускает. Ограничения, кластеры посыпались, поэтому вот это вот все». «И как долго это будет продолжаться?» «А кто ж его знает?» «Мы тут как бы просто предупреждаем. Хотите пробовать, мешать не будем. Даже налог за проезд брать не будем». Баргузин потер ладони друг от друга. «Такое иногда бывает. Правда, за последний год что-то слишком часто». «Ясно. Я повернулся к кокосу. Ну и что скажешь?» «А что тут скажешь?» «Ждать». Я облизал пересохшие губы. «Будем пробовать». Седой развернулся и двинулся к малышу. И я хмыкнул, улыбнулся и двинулся следом. Шел, а сам думал. Вот раньше можно было задавать вопросы системе, получать ответы. Но уже который день все глухо. Я бы даже сказал, что после своего воскрешения в теле хана Бастион как-то отстранился от меня. То же самое сказали и остальные. И если у меня хотя бы было бы от чего отталкиваться, то вся остальная группа попросту не могла вспомнить, когда утратился контакт. «Бастион, если ты меня слышишь...» Подумал я, перебирая в голове подходящие слова. «А ты слышишь, я уверен. Да, затаился как мышь, но все еще здесь. ограничения действует, перемещение между границами кругов нарушено, но ты же можешь пропустить. Тебя же спасаем!» Звучало, как будто я разговариваю с котом-дегенератом, который обожрался сметаной и заполз под диван. Но тот неожиданно ответил. «А кто провел сюда группу ученых-дикарей с устройствами, которые разрушают меня?» Голос не был женским, но и к мужскому я бы его не отнес. От неожиданности я даже вздрогнул. Не было стандартного текста, только голос в голове, что само по себе странно. «Я не помню, кем я был и почему так сделал», — осторожно подумал я. «Наверняка была причина. Теперь я другой человек, и я хочу помочь. Мы же заключили контракт». «Эй, Хан!» — послышалось со стороны. «Ты какого черта завис?» Я отмахнулся, но не сдвинулся с места. «Да, заключили, но я не уверен, что ты справишься. Такие же люди, как ты, уничтожают кластеры, истребляют себе подобных». «Используя аномалии, ты точно не обезопасишь себя», — возразил я. «Да, я немногое могу, но мое намерение — честное, без личной выгоды, и я не один». «Это ложь. Я почему-то подумал, что со мной говорит не один человек, а как минимум хор. Да, ложь, не стало отрицать я. Личная выгода у меня имеется. Отомстить тому, кто уничтожает твою структуру. Тому, кто хочет прорвать границы и выйти наружу. Тогда погибнут все, кто находится внутри. А это 7982 объекта, 10141 субъект и втрое больше мутантов. Я знаю, но я помогу все исправить. Бастион молчал, размышляя. «Черт, да я даже не представляю, что это. Группа людей или каких-то высокоразвитых созданий? Суперкомпьютер? Коллективный искусственный интеллект? Что ты, блин, такое?» «Я Бастион», — неожиданно ответили мне. Исчерпывающий ответ, но ни хрена не понятно. «Хорошо». Голос в голове был странный, надломленный. «Я дам тебе возможность пройти через границу, но только тебе и еще одному» и «Еще, я дополнительно снимаю ограничения. Твое тело может существовать столько, сколько цела моя структура. Я не буду уничтожать и консервировать твое сознание в случае неудачи». «Ну, спасибо тебе, блин. Спасибо тебе огромное!» — выдохнул я. Вот и поговорили. «Хан!» — голос кокоса. «Что такое?» «Да иду я!» — крикнул я в ответ и зашагал к пикапу. «Ты чего?» — спросил Амара, прищурившись. Я говорил с системой. И... Кокос заинтересовался этим моментом. Через границу могут пройти только двое, не больше. Выдохнул я, осмотрев группу растерянным взглядом. Кокос задумался, потер седой затылок, повернулся к группе. «Так, народ, перед нами дилемма, и решить ее нужно прямо сейчас. Граница закрыта, и прорваться через нее нахрапом не вариант. Но можно пройти вдвоем. Один из них хан. Кто еще пойдет?» «А на пикапе чё? Вообще не вариант!» — спросил корсар. Мара смотрел на меня так, словно я был обязан взять ее с собой. То же самое хотела и Белка, аргументируя тем, что она со мной с самого начала и ни в какую жопу меня не подставляла и не собирается. Нет, не вариант. Я оглянулся к таможеннику. Тот продолжал стоять возле заслона, только теперь рядом с ним нарисовалось еще трое таких же баргузинов, только они были не баргузины. «Пойду я!» Я отчетливо услышал за спиной голос Мары. «Чего это вдруг?» — возмутился корсар. «Пойду я, и хан Не обсуждается». Жестко прервал начинающуюся дискуссию интрудер. «Ну а это? Нам что делать?» Девушка как-то резко прекратила спор. «Ждать, пока ограничение не перестанет действовать. Думаю, явление временное». «А может, это явление будет длиться сколько угодно? Может, все же рискнем прорваться?» «Нет». Разделяться очень не хотелось. Но в целом я понимал и был согласен, что в данный момент иначе не получится. Да, Кокос не самый лучший спутник, но зато очень подготовленный. Да и мы с ним чем-то похожи. Оба со странностями, оба так или иначе взаимодействуем с Бастионом. Оба когда-то работали совместно со Шмелем. Собрались быстро. Взяв свой М-79 с небольшим боезапасом, калашников с оптическим прицелом и пару пистолетов, я был готов. Кокос нагружаться не стал. При нем имелся только все тот же АШ-12. Взяли аптечек, провизии, регенерона и немного лидов, как валюту. Слушайте сюда. От границы до нужного кластера примерно 50 километров. Я дал последнее указание. Кластер 17-7А. Там есть поселок Мукачево. Где-то в нем сгоревший двухэтажный дом. В любом случае встречаемся там. По пути избегайте встреч с шакалами. Их патрулей там тоже хватает. Хан, разберемся, усмехнулся механик. «У меня есть все маршруты. Забыл, кто я». «А, ну да. В общем, до встречи». «Будьте осторожны», — в один голос заявили Мара и Белка. Удивленно глянули друг на друга и даже рассмеялись. Кажется, соперничество между ними приобрело другой характер. Корсар просто пожал руку обоим, затем полез обратно в пикап, где еще оставалось больше половины бутылки Рома. Неизвестно, сколько им здесь еще придется торчать. «А мы отошли». Баргузин, заметив, что мы намерены пересечь границу, громко спросил. «Вам что ли жить надоело? Сказано же, переход невозможен. Нам можно». «Это чем же вы такие особенные?» — прищурился таможенник. «Мы навигаторы». Тот открыл рот, но препятствовать не стал. Просто проводил удивленным взглядом до самого поворота. «Как проходит процесс перехода?» — спокойно спросил я, хотя сам сильно нервничал. «Да ничего особенного, как через полосу тумана проходишь». Но когда мы свернули за поворот, никакого тумана не оказалось. Справа догорали обломки какого-то грузовика, а слева лежали обгоревшие островы двух пикапов. Все дымилось. Это те, кто рискнули прорываться через границу, не восприняв всерьез предупреждения бастиона. Что с ними случилось? Сгорели. Объекты — это тоже структура. После смерти мы рассыпаемся в прах. С живой плотью такого быть не может, вот тебе и ответ. С биологической точки зрения такого в принципе не должно быть. Но на практике далеко ходить не нужно. Мы медленно шли, осматриваясь по сторонам. Впереди картина была совсем странной, как будто плохой скульптор слепил между собой песчаные барханы и зеленый лес. Вот ствол дерева, половина корней в песке, а половина торчали из травы, как попало. Болоце растеклось по песку, но вода почему-то не впитывалась. Упавшее бревно с одной стороны было покрыто свежими зелеными листьями, а с другой — давно засохшими. И все это размещалось какими-то хаотичными участками, фрагментами и кусками. Один набегал на другой, что смотрелось дико. Контраст был настолько яркий и необычный, что мозг отказывался это понимать. Небо просто ломалось из густых туч рваными лоскутами, грубо переходя в голубое небо и обратно. «Что за наркомания?» — пробормотал я. «Сбой структуры». Представляешь, что будет, если такое начнет происходить по всему бастиону. Разрушения будут просто катастрофическими, а когда шмель достигнет цели, все это просто перегорит. Я даже представить не могу, что здесь будет после. Голая выжженная пустыня, огромный кратер или зараженная радиацией пустошь, а может и зеленый лес, море и заснеженная скала, город в конце концов. Внимание! Зафиксирован повторный пробой структуры между вторым и третьим кругом. «Активирован аварийный режим». «Да мля! Опять!» не выдержал я. Небо резко потемнело. Полил дождь. Вода была практически ледяной. Мы с кокосом бросились в укрытие под каменный уступ. «Какого хрена этот шмель творит?» разозлился я. «Он пробует снова. И так будет повторяться вновь и вновь, пока он не сможет пробивать границы. А зачем ему их пробивать? Почему нельзя просто пройти, типа как ходят караваны?» «Это не просто объяснить». «Сам я лишь один раз был на границе третьего и четвертого круга. В общем, там тоже много ограничений. Бастион пропускает туда тех, кого сам захочет. И непонятно, по какому принципу. Шмель хочет пробивать границы и беспрепятственно двигаться к центру». Вместе с дождем повалил еще и град. Куски льда размером с яйцо падали тут и там, щелкали по камням. Температура резко упала. холодно мляк!» Меня аж передернуло. Думаю, не ошибусь, если скажу, что окружающая температура упала до плюс 10 градусов. «Холодно», — подтвердил Седой, глядя на небо. «Смотри!» Я выглянул из-под утеса и охренел. Прямо в небе зияли черные пятна разных форм и размеров. «Что за дерьмо?» Я прищурился, пытаясь понять, что это такое. «Это новые аномалии. Или типа того?» Представление закончилось внезапно. И хотя от системы никаких оповещений не пришло, Кажется, можно было продолжать путь. Картина вокруг совершенно унылая. На горизонте, далеко за ущельем, были видны руины какого-то завода или чего-то на него похожего. Что там? Нефтеперерабатывающий завод. Точнее то, что от него осталось. те руины уже больше года как облюбовали бандиты. Зачистки шакалов их хорошо потрепали. Да и проходящие мимо караваны периодически сокращают их численность. Так что кластер относительно безопасен. Как выберемся из ущелья, нужно подыскать какой-нибудь транспорт. И это проблема. Тут автосалонов нет. Еще несколько минут мы брели по лужам, когда внезапно упало оповещение. Внимание! Вы впервые пересекли границу круга. За это достижение вам начислено 5000 опыта. 15 очков распределяемых характеристик, 5 очков к удаче. Фу! Фыркнул я, пробежавшись глазами по строкам. Тоже мне насыпали. Что за переход-бонус прилетел? Какой же это бонус? Так, подначка. Мы прошли вперед еще немного, когда впереди показалось какое-то движение. К нам приближалось что-то большое, очень. Кокос сразу же приник к биноклю и присвистнул. «Ах ты ж, блядь, хан! У нас компания! Валим скорее!» Он подорвался и волком потащил меня в заросли мокрых и грязных кустов. Я попробовал было возмутиться, но вовремя вспомнил, что кокос просто так ничего не делает. «Канаву, и не шевелись!» Его лицо перекосило от напряжения. «Накрой нас щитом!» «Да кто там?» «Сюда движется колонна, и, судя по эмблемам, это пираний!» Он плюхнулся в канаву с грязью, затем сразу же активировал свою способность гасить идентификаторы. Впереди шли БТР, выкрашенные в камуфляжный цвет. Их было около десятка. «Чего? Это еще кто такие?» Нахмурившись, спросил я. Ударивший по ушам приблизившийся грохот моторов перекрыл все посторонние звуки. Черт, они двигаются к другому краю, а там остались наши друзья. Пахнет гнилью, что-то будет.